Глава четырнадцатая. Все немного успокоились, выпили вина и чаю. Грозовая туча, висевшая в кабинете, начала постепенно развеиваться. Мы медленно, но верно приходили в себя. После нового короткого и малозначащего разговора, когда стало ясно, что основная тема временно исчерпана, а приличие требует нашего возвращения к гостям, леди Лилиана обратилась к Георгу. «Ваше Величество». Позвольте нам с Маргаритой и Феллиней пообщаться наедине. Недолго. Всего четверть часа. Сезерен привычно посмурнел. Посмотрел сначала на Лилиану, потом на меня. И уже хотел отказать, но я сказала. Мы все равно найдем способ. Георг недобро прищурился. Ну а мама у которой, видимо, не было никаких секретов от Крейва, и которая, наверное, решила, что с секретами от Георга... У меня тоже не густо, вдруг осенило. Кстати, Марго, если все последнее время ты оставалась в этом мире и не переходила домой, то как тебе удавалось пользоваться телефоном, он же здесь не работает?» Повисла пауза. Правитель Эстраула медленно повернул голову и переспросил. «Телефон? А это что?» «Мама не смутилась. Да и чего такого?» «Если знаешь об иномерном происхождении собеседников, то остальное уже мелочи». «Такая коробочка, с помощью которой можно разговаривать, находясь на значительном расстоянии друг от друга, наподобие ваших переговорных колец». «Разговаривать...» — задумчиво повторил Георг. «Да и не только...» — продолжила откровенничать леди Лилиана. Современные телефоны позволяют многое — обмениваться письмами, делать фотографии, искать информацию. «А странные звуки они издавать могут?» — перебил король неожиданно. у то есть он не забыл». Я смутилась и начала сползать под кресло, но вовремя вспомнила, что нахожусь в приличном обществе, и прекратила. «Ну, смотря что считать странным», — ответила мама. «Ужас, ужас». но король процитировал. «Тыц-тыц-тыц, бум-бум-бум, вил-вил-вил». Лицо мамули заметно вытянулось, а потом прозвучало. «Марго, милая, это была какая-то запись или... У тебя что, не только мессенджер, но вообще все работает?» «А у тебя не работает?» — уточнила я жалобно. «Мне, чтобы отправлять сообщение или звонить, нужно перемещаться в наш мир». Я вздохнула и призналась. «Угу, у меня все работает». «Но как?» Мама удивилась пуще прежнего. а Я уже собралась признаться, но тут произошло непредвиденное вспышка. Прямо посередине кабинета, ровно перед письменным столом Георга, возник и тут же погас телепортационный переход. А нашим взглядом предстал жрец. Лысый, страшненький и немного этой встречи удивленный. Под лапой кота блестело нечто большое, но даже с такого расстояния знакомое. Телепортационная бляшка. Та самая, которую вручил мне когда-то Георг. Отреагировал его величество крейф Феллиния с мамой ошарашенно промолчали. «Я открыла рот в немом изумлении, а вот Георг...» Правитель эстраула тоже хмыкнул, когда осмотревшийся жрец деловито направился к двери. Георг поднялся и пошел эту самую дверь открывать, как лакей. Мы пронаблюдали совместный маневр кота и короля, когда дверь за жрецом закрылась, я не выдержала. «Что происходит?» Георг пожал плечами с самым непринуждённым видом. «Что происходит?» — повторила я с нажимом. Чувствовалась тут какая-то подстава. «Ничего особенного. Просто твой питомец каким-то образом пронюхал, что во дворце находится его обожаемая фиалка». «Фиалка?» Я даже не сразу поняла, о ком речь. А когда сообразила, выпалила. «Как она тут оказалась?» Король сделал невинное лицо. «Слишком невинное. Такое, что и последний дурак поймет, тут некий заговор и вообще интриги». «Случайно?» — пояснил Сюзерен. «Просто оказалось». «Ну, знаешь...» — выдохнула я с претензией. И тут же отвлеклась на осторожное от мамы. «Маргариточка, а что происходит?» Вот как ей объяснить? При том, что я и сама пока могу лишь предполагать. В общем, пришлось сказать о другом, о главном. Код, которого ты сейчас видела, служит мне зарядкой для телефона и вай-фаем. Без понятия, как он это делает, но без него мой телефон тоже не работал. Миг мама встрепенулась и, повернувшись к Крэву, сказала. Мне нужен такой же. Король Биорма кивнул. Вот просто кивнул. Без вопросов, нервов и прочего выяснения отношений. Его жест расшифровывался так. «Надо, значит, будет. Сделаем, моя леди, сделаем, и все». Я аж порадовалась. Потенциальный отчим, невзирая на свои габариты и явные варварские наклонности, и до этого был симпатичен. А сейчас я прямо-таки прониклась. «Так мы можем поговорить наедине?» — напомнила о своей просьбе леди Лилиана. Повеселивший от появления жреца Георг, который как раз поднимал с пола телепортационную бляшку, сделал шумный вдох и кивнул. Наш разговор был быстрым и очень эмоциональным. Мы больше обнимались, чем разговаривали, причем все втроём Фелине немного не хватило прочности. В итоге герцогиня упала в кресло и взирала на нас уже оттуда влажными глазами. А первым, что сказала я, стала «Советник Эрнар, он видел меня тогда в Нагорье и опознал, и сообщил тебе, верно?» «Верно», — мама кивнула. «То есть ты знала? но почему мне-то не призналась? Почему не рассказала, что тоже находишься здесь?» «Марго», — судорожный вздох. «В том, что та девушка — это действительно ты, я убедилась лишь сегодня на балу». Я видела мамину неуверенность и удивление при встрече, но все равно не понимала. Ирна сказала и многое совпало. Но всегда есть вероятность ошибки. Шанс на немыслимое фантастичное совпадение, особенно здесь, в реальности, где правит магия. С одной стороны были свидетельства советника, а с другой вопрос, откуда тебе здесь взяться. Ведь ты не магесса, у тебя нет дара. Допустить, что портальщик Юдиус еще жив и притащил тебя сюда? Это не менее фантастично, чем заподозрить у тебя дар. Я задумалась, а мама продолжила. Я начала спрашивать у тебя, но ты не признавалась. Зато прислала фотографии, по которым, увы, непонятно ничего. Ты в земной одежде и какие-то стены. Вполне обыкновенные стены, если быть объективной. э «Я старалась». «А зачем советник Ирнар писал письма Феллинии?» «За тем же самым». Искал зацепки и подтверждения. Но леди Феллиния даже полусловом тайны не выдала. Настоящий кремень. «Да, а не пойти ли нам с герцогиней в разведку? С такими талантами нас в любом королевстве с руками оторвут». «Ведь действительно, откуда мне было взяться?» «По уму неоткуда». Зато Феллиния богата и одинока, к ней вполне могли подослать какую-нибудь самозванку, очень похожую на леди из рода Вейс. Того самого двойника, о котором изначально и шла речь. «Я не была уверена наверняка», — повторила Лилиана. «При этом мы, разумеется, сразу начали наводить справки. Выяснили, что ты учишься в академии, что признана наследницей». а Георг порвет любого, кто вздумает причинить себе вред. Девушка, в которой мы заподозрили мою дочь, находилась в безопасности и в помощи не нуждалась. При этом была окружена шпионами, а значит, приблизиться к ней без ведома Георга было невозможно. Тут встал другой вопрос, а насколько разумно будет проявить открытый интерес? — В смысле? — не поняла я. — Окажись ты действительно моей дочерью. не навредит ли тебе мое появление георг умный а меня все считают безродной портальщицей и вот представь какая то безродная портальщица из биорма начинает активно интересоваться юной наследницей сонтоов а чьей матери а это мы тоже выяснили ничего не известност ситуация уже наводит на подозрение я боялась навредить тебе если загадочная леди Маргарита это действительно ты. Я шумно вздохнула, но все-таки сказала. Ты могла как-то намекнуть по телефону? Например? Ну, сказать какое-нибудь кодовое слово. Например, Альбрина или Биорм. Мама устало покачала головой. Ты, наверное, фильмов о шпионах пересмотрела. Мне же подумалось, что об Альбрине и Биорме Я до недавних пор вообще не знала. Плюс, скажи она такое, я бы однозначно решила, что померещилась. Ведь мамы не могло быть в этом мире. С моей точки зрения, она должна была, даже обязана, находиться очень далеко. Но упрямство наше все, и я исправилась. Хорошо. Какой-то другой намек, более открытый. Или, честно сказать, Маргарита, я здесь. Мама фыркнула. Окажись наша версия ошибкой. Находись ты в Англии, а не в Астраоле. Мои откровения прозвучали бы странно. Я подумала и признала. Да, я бы решила, что у тебя серьезные проблемы. И снова, привет, психушка. И сама бы начала сходить с ума от беспокойства за тебя. Ну вот. Мамин печальный вздох. О собственном попадании я молчала по тем же причинам. Не могла допустить, чтобы застрявшая на краю света мама решила, будто у меня проблемы с адекватностью. Или что еще хуже? Я рассказываю о галлюцинациях после злоупотребления какими-нибудь веществами. Ведь мало ли в нашем мире дряни, которая плавит мозги. В общем, перехитрили друг друга. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Вот только у меня чуть сердце не выскочило, когда ты сегодня появилась. — сказала я тихо, кивнула на Феллинию и добавила. — У бабушки тоже. Мама виновато улыбнулась. — Простите, у меня не было другого способа посмотреть на леди Маргариту Сонтер, не вызвав подозрений. — Угу, не вызвали мы их, как же. Тут к разговору присоединилась Феллиния. — Способ вообще-то был. Герцогиня напомнила о своем знакомстве с Лотаром и особых отношениях между семьями. Сказала, что Крейф мог просить аудиенции, и это бы выглядело естественно. Однако тут всплывало новое «но». «Это Феллиния сидит в особняке, а я нахожусь в академии. И случайно встретиться со мною на территории бабушки очень проблематично. А откровенничать с герцогиней об истинном происхождении Лилианы? Возможно». Но любая информация должна быть уместна, а тут уместностью, увы, не пахло. Ведь не мог его величество Крэйф явиться на аудиенцию лишь для того, чтобы заявить между делом. Кстати, а знаете, ведь мои невеста из других миров. Ну, из других, и что? В общем, сплошные нестыковки. Нестыковки плюс хорошая конспирация, и мы имеем то, что имеем. Простите меня. Снова покаялась мама. «Ты тоже?» – кивнула я с грустью. «Тоже меня прости. Я не хотела вводить тебя в заблуждение». Мама шагнула вперед, заключила в объятие и прижала крепко-крепко. И тут же сама принялась сыпать вопросами. «Как я? Почему и что?» Я отвечала и спрашивала в ответ. Феллиния тоже в стороне не осталась. В итоге у нас получился этакий коктейль из самой разнообразной информации. Из того, что касалось меня, я рассказала многое. Про контракт, учебу в академии, про подозрение на уникальный, важный для этого мира магический дар. А вот древые семена упоминать не стала. Слишком долгая и сложная тема. О таком лучше говорить в нормальной обстановке, а не на бегу. Тему Георга тоже попыталась обойти, но мамуля спросила в лоб. — У вас роман? — Нет, что ты, — поспешила откреститься я. «У них не роман», — сказала Феллиния с ехицей. «Просто Георг горит желанием жениться». Мамины брови подпрыгнули, а я... Ну... Попытка спрятаться, уйти от темы, но мне не дали. Более того, мама не постеснялась задать еще один лобовой вопрос. «Как ты сама относишься к Георгу, Маргарита? Он тебе нравится?» Очень хотелось ответить «нет», но я кивнула. Нравится, увы. Ладно. Мама улыбнулась. Значит, со временем разберетесь. Я скорчила страдальческую гримасу. Марго, хватит строить из себя пессимистку. Рассмеялась мамуля. Ты ведь не такая. Угу. Я не собиралась ничего скрывать, но времени на подробный рассказ о моих приключениях все же не было. Рассказ самой мамы тоже получился скомканным. Из него следовало, что Биором встретил ее не такими уж распростертыми объятиями, как считала леди Мира. Трудностей хватало, особенно в первое время. И с адаптацией тоже не все прошло легко. Зато их отношения с Краевом были куда однозначнее наших с Георгом. Только замуж мама не торопилась. «Почему?» — мой логичный вопрос. «Ждала тебя». Не менее логичный ответ. «Без тебя, Маргаритка, никак». Я улыбнулась, вновь вспомнив про ту клятву, а Феллиния задала рациональный вопрос. «Ты не спешишь. А если Крейва уведут?» Мудрая старая женщина. Но мама не дрогнула. «Если уведется, значит, не судьба. Значит, не мой мужчина». Нервно, но резон в этих словах однозначно был. Еще нам с Феллини поведали о том, что родословная леди Лилиана открылась Биормцам не так уж давно. Переместившись в этот мир, мама не спешила откровенничать. Сначала хотела лично убедиться в порядочности Биормцев, а потом было не до этого. Там начались другие события. Когда же мама наконец сказала, случилась буря. «Нет, леди Лилиану не отвергли». И даже Крейв отнесся хорошо, невзирая на то, что его собственная мать была второй любовью Лотара и иногда ощущала себя в тени погибшей девушки из рода вейсов Бурей был сам Лотар. Биормцы порывались немедленно пойти над Кейм войной. Другие изочленные планы мести — это не про них. Стоило огромных усилий убедить прямолинейных варваров, что месть — блюдо, которое лучше подавать холодным. К тому же Деридий мертв. А именно он виновник трагедии, но никак не Дитрих. Если так, то кому мстить? Тем не менее, присутствие Дитриха на сегодняшнем балу стало огромной такой сложностью. Думать о потомке предателя спокойно даже я не могла. Феллинию вообще теперь передергивала, как и маму. В этом свете было совсем уж непонятно, как удается сохранять спокойствие Крэйву. Из рассказов мамы следовало, что король Беорма прямолинеен, как бульдозер, и взрывоопасен, как вулкан. Тему оголтелой мести от Кейма я все-таки не поддерживала, но уже понимала, что без ответа подлость Деридия не останется. Рано или поздно, так или иначе, от Кейма придется заплатить за альбрину В этой ситуации я могу только наблюдать, ждать и, вероятно, попробовать как-то повлиять. Убедить не трогать невиновных, например. А здесь и сейчас предстояло держать лицо. Не выдавать эмоции Дитриху. Делать самое сложное. Улыбаться вместо того, чтобы напрямую высказать негодование по поводу поступков его умершего родителя. И ведь это далеко не то же самое, что умалчивать о каких-то небольших собственных секретах. Это нечто близкое к подлости. А вот с ней-то у меня беда. Ладно, прорвемся. Все будет хорошо. Ключевое событие этого бала все равно уже случилось. Я встретила маму, выяснила, что она в порядке, а все остальное решаемо. Главное не драматизировать и не лезть в пекло впереди тех, кто умнее и грамотнее тебя. Ну и еще кое-что. Когда уже выходили из кабинета, я спросила у филинии Ты знала от того портальщика, Юдиуса? Бабушка кивнула. Он находил Альбрину по фрагменту пальца. А как Боксби нашел меня? Неужели с помощью той же фаланги? Ведь мы родственницы, значит, она могла сработать. Опыт обучения магии говорил, что это единственная здравая версия. И герцогиня сонтра ее подтвердила. Отсюда вытекал следующий вопрос. А может ли быть так, что Боксби — это и есть Юдиус? Ведь маги живут долго. Теперь Феллиния отрицательно качнула головой. Точно нет. Между ними никакого сходства. Я бы заметила, уверяю. Говорить про изменение внешности я не стала. Тут с этим, как ни странно, было весьма туго. Хорошо, допустим. Но они в любом случае знакомы. Иначе как Буксби узнал обо мне, о тебе, да и всю эту историю? А ведь он знал. «Да...» — после паузы ответила Феллиния. «Они должны быть знакомы...» «Надо найти этого Боксби и взять за горло...» — вклинилась в разговор мама. Я кивнула, потом вспомнила оговорку Георга и поняла, что портальщика уже ищут. «Что ж, буду надеяться, что спецам Его величество в этом расследовании повезет...» «Георг!» «Да, какая запутанная и тяжелая ситуация. Я чуял, что все непросто, но рассказ леди Лилианы по-настоящему ужаснул. Из кабинета я вышел под большим впечатлением, и первое, о чем сказал Крейву, «Еще обсудим. Надеюсь, вы будете держать меня в курсе своих планов». «А где Трих твой союзник?» — хмыкнул на это Беормиц. верно Но Альбрина Вейс была поддана эстраула, и это важно. А еще есть леди Феллине и Маргарита. Крейв, понимающе оскалился. Потом спросил напрямик. «Правильно понимаю, что леди Маргони просто так сидит сегодня подле тебя». «Правильно». «Значит, мы в одной лодке». Крейв ухмыльнулся и ударил меня по плечу. «В одной, это точно». Мы оба попали под таран обаяния женщин из рода Вейзов. Но роман Крейва следили леди и длился без малого два года, и я решил уточнить. Спросить у более опытного в этом вопросе человека. «Как думаешь, долго мне еще страдать?» Вопрос был понят верно, и на этот раз собеседник искренне рассмеялся. Через миг я услышал ожидаемое, но все равно неприятное. «Ты влип, Георг». Не обращай внимания на время. Просто смирись. Ясно. Значит, долго. Я вызвал охрану для леди, после чего мы с Крейвом спустились в торжественный зал и разошлись в разные стороны. Биормец отправился искать Ирнара, а я вернулся на трон. Матушка, которая сидела на том же месте и еще не успела заскучать, тут же придвинулась и сказала. «Так-так-так, и что это было?» «Ты о чем?» «Я не притворялся, в самом деле не понял». «О невесте Крейва, Феллини и нашей Маргарите. Они весьма бурно отреагировали друг на друга. А потом вы все вместе куда-то удалились». Я вздохнул. «Матушка!» Все увидела, все подметила, однако вмешиваться не стала. Впрочем, куда больше зацепила не ее внимательность, а вот это наша. «Наша Маргарита. А ведь леди мира даже не в курсе моего неудачного сватовства. Когда узнает, будет зла. Станет шипеть, что не предупредил ее, и заявит, что мой провал связан с тактической ошибкой. Глупо заниматься тем, в чем не разбираешься. В таких ситуациях нужно всегда приглашать эксперта. Может и так, но я не жалел и точно знал, что добьюсь цели». «Вот сейчас Маргу вернется и...» Но когда юная леди Сонтер возвратилась в бальный зал, ситуация получила иное, совершенно неожиданное для меня развитие. Вместо того, чтобы мурлыкать в розовое ушко глупости, я был вынужден сидеть и наблюдать вопиющую картину. Леди Маргарита отправилась танцевать. Невзирая на всё своё неумение и якобы больную ногу, эта лишённая всякой совести девица вполне сносно кружилась в вальсе с Хлимом хравсом С психом, чтобы его в портал засосала и не выплюнула «Р-р-р! Ну, Маргарита, ну мы ещё поговорим!»